В сумерках мы покинули базу. Наш путь лежал через лесопарк. В этой части он уже был достаточно безопасным, да и регулярные зачистки давали о себе знать. Главное – держаться подальше от бывших оврагов, ставших теперь сетью глубоких озер и болот. Я вел наш поредевший отряд, хорошо знакомый тропой. Следом за мной шли ребята. Они уже знали о смерти командира, их детские лица сейчас были насуплены. Они сосредоточенно всматривались и целили копьями заросли по краям тропы. За ними шел маленький, он все еще не свыкся с потерей командира. Что-то перестраивалось в его мировоззрении, поэтому в его поведении была некоторая заторможенность. Во время похода новичуху я не сидел без дела, вооружившись инструментом, запчастями, заботливо собираемыми в осяткой. Придел к волокуше пару велосипедных колес, и теперь маленькому стало легче вести повозку с ранеными. Я очень беспокоился за наших, нужно было как можно быстрее доставить их в анклав, И это была одна из основных причин, побудивших меня, не дожидаясь помощи на базе, двинуться в путь самостоятельно. Лом все никак не приходил в себя. У него был жар, а рана, несмотря на частые привязки и уколы антибиотика, сильно воспалилась. Хорошо хоть гнить перестала. Васятка чувствовал себя лучше. И хоть передвигаться самостоятельно ему было нельзя, но все же он помогал нам, чем мог. Вот и теперь он ехал на повозке и целил автоматом в трубу позади нас, охраняя наши тылы. Прошло почти полчаса, если забыть о том, что мир был практически уничтожен. Можно было подумать, что мы отряд туристов идем по лесу в поход. Только вот деревья вокруг диковины. Взрослые рассказывали, как они ходили в походы. Палатки, костер с котелком ухи, песни под гитару, щебет птицы чистый-чистый воздух с легким ветерком обдувающий лицо. Говорят, тогда не боялись собой брать даже детей. Вот и мы как в походе, и дети с нами. Только мы чертовски напуганы. Вместо гитар у нас автоматы, а вместо пения птиц — вой злобной твари, мечтающей нас сожрать. А вместо ветерка — радиоактивный дождь, заливающий стекло противогаза. Вдруг я услышал тихий свист. васетка подавал сигнал, что он что-то заметил. Мы остановились и, подняв оружие, принялись прислушиваться и выискивать цель. Собираясь уже дать сигнал на продолжение движения, я заметил, как резко повернулся маленький, и спустя мгновение его пулемет начал изрыгаться на пламени. Я повернулся в ту же сторону и с ужасом увидел огромное страшилище. Его длинные ноги с огромной скоростью несли скелетоподобное тело, туго обтянутое прочной, серой шкурой на наш отряд. Да, это была гигантская гончая, но таких огромных я еще не видел. Полностью укомплектованная, снаряженная парой пулеметов и огнеметами группа зачистки спокойно справилась бы с ней, но мы... Нам оставалось только надеяться ее отпугнуть. Спустя пару чрезвычайно долгих минут тварь резко развернулась и рванула в лес. Только тогда мы смогли выдохнуть. Наше оружие нагрелось и требовало перезарядки. К счастью, гончая пока не появлялась. Через пять минут мы продолжили путь. Судя по сообщениям, в и тварь не отстала. Она продолжала преследовать изредка мелька среди подлеска. Вдруг маленький прокричал. «Стой! Куда ты?» Я обернулся и увидел, что на нас опять бежит гончая а ей навстречу ковыляет Васятка. «Васятка, нет! Не надо!» — закричал я, догадываясь, что он хочет сделать сейчас. Но было уже поздно. Гончия бросилась на нашего товарища, распахивая огромную пасть, усыпанную множеством острых окинжалов зубов. Но он поддырнул под нее и тут же раздался взрыв. Во все стороны брызнула кровь с кусками плоти. гончая завизжала и рухнула на землю. Она билась на земле, пытаясь подняться. Но тонкие... Длинные ноги чудища были переломаны, из-под брюха текла кровь. И все-таки она была еще жива. Ее, налитые кровью, глаза следили за нами, а пасть с хрустом щелкала до тех пор, пока не подошел маленький и не успокоил ее из своего пулемета. Мы вытащили останки восятки из-под гончей и захоронили на пригорке. Засыпали могилу камнями и для памяти обозначили его крестом, связанным из веток. Позже, если сумеем добраться до анклава, Я обязательно вернусь и приведу могилку в порядок. Вот так. Еще одна смерть. Еще одна жертва. И ради чего? Ради того, чтобы друзья выжили? А вдруг мы проживем всего еще несколько часов? Может, прав маленький? Может, действительно, метро, кем бы оно ни было, не отпускает этих детей? Кто же они? Почему учитель их выбрал? Что они смогли сделать такого, что их боятся такие сущности? Тьфу ты, черт! Я уже начинаю верить в то, что метро живое. Но все же, у меня слишком много вопросов и никого, кто бы мог на них ответить. Мы шли дальше. Через пару сотен шагов дорога вывела нас на край болота. И недавний дождь увеличил его площадь, чуть ли не в два раза. И сухая раньше тропа оказалась теперь затопленной. Пришлось идти вброд. Вода была холодная. Мы посадили Мишу и Вику на тележку и пошли дальше. Таким темпом мы доберемся до Анклава часа через четыре, то есть успеем до рассвета. Единственное, что теперь меня беспокоило, — это болотный хмырь. Еще один монстр, обитающий в местном болоте. В основном он сидел в глубоких местах и не показывался на берегах, опасаясь, видимо, отрядов зачистки, которые при малейшем подозрении на его появление начинали сечь водную гладь пулеметными выстрелами и закидывать подозрительные места гранатами. Его уже давно никто не видел. Даже поговаривали, что он и сдох. Но сейчас площадь болота увеличилась, и необходимо было быть начеку. Большая часть болота уже была позади, когда болотный хмырь все же появился. В том, что он появится, я почему-то даже не сомневался. Слева от нас вода забурлила, и из-под воды изметнулась десятка-два щупалец. Они устремились к нам и попытались схватить. Мы принялись отбиваться сначала автоматным и пистолетным огнем, а затем и ножами. Чудищу не удалось захватить нас врасплох, и мы услышали разочарованный рев. Не сговариваясь, мы с маленьким метнули по гранате в то место, где скрылись под водой щупальца. Над болотом вырос столб воды, а наградой послужил новый вопль, уже полный ярости и боли. Еще пара гранат полетела туда же, но Ахмырь больше не подавал голоса. Мы подождали еще немного, наблюдая, как успокаивается ряб на воде, и двинулись дальше. Тут заверщала Вика. Я обернулся и увидел, что одно из щупалец ухватило моего брата за лодыжку и тянет его с тележки, а Вика с Мишей пытается его удержать. Тут из-под воды вылетело еще несколько щупалец, и, обхватив лома, дернули так, что тело буквально взлетело, а Вика и Миша попадали в воду. Митя бросился им на помощь, а маленький взревел, запрыгнул на тележку и с воплем «Но нет, уж этого я вам просто так не отдам!» выхватил свой огромный нож и прыгнул в то место, где скрылся лом». Через мгновение он вынырнул, держа на плече тело моего брата. Но его тут же опутал еще десяток щупалец и утянул под воду. Болото забурлило. То и дело из-под воды показывали щупальца, руки, ноги. Вздымался и опускался нож, и летели отеченные куски плоти. Я влез на тележку, пытаясь понять, как помочь товарищу. Стрелять было нельзя. Прыгать под нож гиганта тоже безумие. Вдруг что-то при схватке поменялось. Она слегка поутихла. Вода вспенилась, с большой скоростью двинулась прочь от тропы. Я прыгнул к маленькому и даже успел ухватить его за ногу, но удержать не смог. Гиганта затянула под воду и быстро уносила вдаль. К своему ужасу я понял, что никогда от славного отряда остался только я. Все мои друзья погибли. Поначалу я опустил было руки, но тут перед моим отрешенным взглядом появилось лицо учителя затем командира, брата и всех остальных. Они осуждающе смотрели на меня. Я скрипнул зубами и решил, что свою последнюю миссию наш отряд обязан завершить. Дети должны добраться в свой новый дом. Мы бросили тележку и побрели по болоту дальше. Вскоре вышли на сухое место, а вдали показались руины. Битцовский парк закончился. До Анклава оставалось идти чуть больше часа. Но даже этого часа нам не дали. Сначала мы услышали шорох осыпающихся камней. Затем, на фоне начинающего светлеть небо, промелькнула тень. А потом раздался на более знакомый вой. Псы-мутанты. Опять. И, судя по откликам, довольно много. Откуда же они здесь взялись? Мы ведь постоянно очищаем от монстров периметра на целую ночь пути. Что ж, видимо, нас догнала та самая стая, что охотилась вместе с шестиногими. А времени на дальнейшее размышление не оставалось, и я прошептал. «Бежим, ребятки! Изо всех сил бежим!» Сломанные ребра не давали мне бежать быстро. Но этого, того, что я мог из себя выдавить, хватало. Уставшие дети с трудом поддерживали мой темп. Я часто оглядывался. И спустя минут десять, наконец, увидел преследователей. Их было очень много. Сплошной серо-бурый ковер покрывал улицу, по которой мы бежали. Казалось, шансов на спасение не было. Но тут я вспомнил о старом заслоне. Очень давно, когда мы только начали осваивать поверхность, Мы организовали периметр. Все дороги конклавы были перегорожены останками автобусов, грузовиками и прочим крупногабаритным транспортом. Их при помощи лебедок расставляли поперек улиц, сверху накидывали столбы, опутывали проводами и арматуры, оставляли лишь небольшие ворота для проезда нашего транспорта. И один такой заслон был практически перед нами. И вот это был наш единственный шанс. Ходу! Ходу! закричал я. На бегу я подхватил на одну руку Мишу, и другой схватил ладошку Вики и потащил их вперед. Ребра предательски хрустнули, и из груди начал раздаваться сип. Не обращая на боль внимания, я бежал со всей возможной скоростью. И вот, вот они, ворота в баррикаде. Я поставил Мишу на ноги, отпустил Вику и, потолкнув их вперед, прокричал. «Бегите, бегите, не оглядывайте! В конце этой улицы по левую сторону от дороги стоит полуразрушенный дом!» «У его основания широкий спуск вниз. Это и есть вход в анклав. Как забежите в него, кричите, громко кричите. Вам откроют и спасут». Но дети не побежали. Они с мольбой смотрели на меня. А Вика подбежала и обняла меня. «Дядя Соболев, не умирайте, ну, пожалуйста!» «Прости, маленькая, мы еще встретимся!» Улыбнулся ей я и про себя добавил. «В другой жизни наверняка лучше, чем это». «Митя, уводи их!» — рявкнул я как можно строже. Митя поджал губы и, схватив брата и сестру за руки, потащил в указанном направлении. Я же развернулся и с колена начал вбивать приближающихся твари Затем, уже не заботясь о собственной безопасности, принялся швырять гранаты. Через пару мгновений первый пес визжал на моем ноже. А когда волна захлестнула меня, я бросил прощальный взгляд на удаляющуюся троицу и дернул чеку последней гранаты. Он сказал «Бегите», а сам остался. Он сказал «Мы еще встретимся». Но я знала, что он обманывает. Совсем недавно я узнала, что в мире живет много хороших людей. И вот, все они мертвы. Загадочный дядя Тень, веселый дядя Соболь, стеснительный дядя Васятка, надежный дядя Лом, великан маленький и их суровый командир Хохол и... и дедушка. Он всего несколько дней как стал нашим дедушкой. А теперь мне его так не хватает. На глаза навернулись слезы, но Митя тянет за руку. Нужно бежать, и я бегу. Вдруг сзади раздался особенно громкий взрыв. Митя обернулся и припустил еще быстрее. Боя споткнуться, я не могла себе позволить посмотреть назад. В поисках укрытия мы свернули в переулок и оказались в тупике. Вот и все. Наша жизнь закончилась. Но я ни за что бы не променяла такую короткую но полную ярких событий и жизнь на тихое протибание в нашей комонке. Мы прижались к стене и выставили свои пики. Спустя полминуты первые мутанты забежали в наш тупичок. Митя стрелял из пистолета до тех пор, пока оставались патроны, а потом схватил пику. Но псов-мутантов становилось все больше. Уже весь тупик был забит ими. Но они медлят. Они знают, что нам некуда бежать, и никто из них не захочет умирать первым на наших же копьях. Уж двоих троих мы заберем с собой. Кровожадно подумала, я и ткнул копьем в сторону ближайшего пса. Тот обиделся и, прижавший к земле, глухо зарычал. И вдруг его уши стали торчком, а глаза расширились. Он поджал хвост и заскулил. Он, а затем и остальные мутанты перестали интересоваться нами. Они по головам своих сороджей стали пробиваться к выходу из тупика. А после, сквозь визг и вой, мы услышали рок от пулеметов. Спустя несколько сумасшедших минут мы увидели, как псы, пытавшиеся вырваться из тупика. Начинают разлетаться на куски. Звери воют и бежат от страха, пытаясь вырваться из-за А затем мимо нас прошли шесть закованных в тяжелую броню человек. Четверо держали пулеметы, почти такие же, как у маленького. А двое с оружием, изрыгающим в струи пламени. И еще шестеро забежали к нам в тупик. И прицельными очередями перебили оставшихся мутантов. Один человек подбежал к нам, но Митя не пустил его близко, сделав предупреждающее движение копьем. Тогда человек снял маску фильтра и шлем. Перед нами оказалась очень красивая девушка. Она встала на колено и, подняв руки в примирительном жесте, сказала. «Меня зовут Наташа. Я фельдшер дежурной группы зачистки Анклава. А вы кто, ребята? Как здесь оказались?» «Мы внуки Федора Михайловича, которого в метро знают как колдуна, а в Анклаве называют учителем». «У Федора Михайловича есть внуки?» – удивилась она. «Мы недавно стали его внуками», – сказал я. «Да? А где он сам?» Поинтересовалась она. «Он... он...» Из моих глаз опять брызнули слезы, и я, опустившись на землю, зарыдала. «О боже!» – прошептала женщина. «Как это произошло? Его утащила Вичуха!» – пробормотал Митя. «Но ведь для его сопровождения была направлена лучшая группа спецназа. Они... все... погибли!» – прошептала с трудом, удерживая слезы Митя. Кажется, еще чуть-чуть, и он тоже заплачет. Но он ведь мужчина, и с трудом смог сдержаться. Там у прохода остался последний из них — Соболь. Сказать, что женщина была потрясена, ничего не сказать. Нет. Она знала, конечно, что каждый выход на поверхность грозит гибелью. Но чтобы лучшая группа спецназа была полностью уничтожена, похоже, это не укладывалось у нее в голове. Вдруг вспомнив о Соболе, я вскочила и бросилась к выходу. «Стой! Куда? Там опасно!» Одновременно закричали Митя и женщина. Но я бежала очень быстро и успела добежать до ворот. Бойцы спецназа выдавили мутантов за баррикаду. Некоторые из них забрались наверх, охраняя периметр. Остальные окружили тело нашего последнего защитника. Я протиснулась между ними и, упав на колени перед изуродованными останками, заплакала. Вскоре ко мне протиснулся Митя. Он положил мне руку на плечо и молча стоял. «Не зная, что на меня нашло...» Но в какой-то момент мне очень захотелось что-то сделать в память о людях, отдавших за нас жизнь. Я встала и, запрокинув голову вверх, запела любимую мамину песню. «Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга». Суровые лица бойцов Анклава сначала вытянулись от удивления, а затем стали приобретать задумчивое и несколько растерянное выражение. А тонкий девичий голос летел над мертвым городом, как звон серебряного колокольчика, и все, кто его услышал, оторвались от своих дел, стали внимать дивным, никогда ранее не слышанным звуком.